«Что вы умеете делать?» — последовал вопрос. И тут выяснилось, что я всю жизнь что-то делая, ничего практически делать не умел. В оправдании себе я напомнил об юридическом образовании, о трех курсах Академии Генштаба. «Я не об этом», — раздраженно сказал Хромой. «Я вас спрашиваю о навыках какого-либо ремесла. Такового у меня не было». Что-то недовольно пробурчав, Хромой отворил для меня двери комнаты, где стояла кровать, убранная кружевами, словно здесь ожидали непорочную невесту, а я, наверное, должен был исполнить для нее брачную эпиталаму. Но здесь же размещали шкафы, плотно заставленные книгами, и Хромой указал на них связку и бренчащих ключей. «Здесь не сыщите Вербицкую или Романы Потапенко», Здесь вам предстоит читать только серьезные книги. Я ответил, что чтение никогда не утомляло меня, а голова натренирована к запоминанию даже цифровых таблиц. Тем лучше, — кивнул Хромой, — вас решено готовить для Германии, ибо все австрийские шлагбаумы пока перекрыты. А потом, когда вас на праторе никто не станет ждать, побываете на Балканах. Пока все. Желаю спокойной ночи. Блаженно растянувшись на чистом ложе, я взял на сон грядущий шкаф шкафа томик Жозефа Ренана. Думалось, как мог сюда затесаться Ренан? С удивлением я прочел отрывок из его полемики с немецким философом Давидом Штраусом. «Политика, — писал Ренан, — должна отстаивать права народов. Немецкая же политика расовая, и мы думаем, что наша лучше». «Слишком самоуверенное деление вами человечества на расы ведет к истребительным войнам, а каждое укрепление германизма вызывает отпор в мире славянства. Подумайте, какая тяжесть ляжет на весы мира в тот день, когда все славяне сомкнутся вокруг гигантского русского конгломерата, уже вобравшего в себя на своем историческом пути столько различных народов. Россия, — заканчивал полемику Ренан, — предназначена... Стать ядром будущего единства, подобно тому, как не вполне греческая Македония, нечистый итальянский Пьемонт, нечисто немецкая бруссия стали центрами греческого, итальянского и германского единства. Книга выпала из моих рук. Я очень крепко уснул. Не буду подробно рассказывать, как меня вводили в Германию. Выражаясь образно, меня притирали к ней, Словно пробку к флакону с дорогими духами. Изолированный от мира в этом замке Мазовии, Я прошел хорошую выучку. Для каждой темы у меня был отдельный наставник. Мне прививали способность к оценке даже таких вещей, Какие в обыденной жизни вряд ли оцениваются самими немцами. Например, резкое сокращение поголовья гусиных стад в Германии. Должно навести агента на мысль о заготовке консервов. Если же они в продаже не появлялись, значит, лежат на складах армии, чтобы ими потом кормили в окопах офицеры. Я вникал и в политическую литературу, чтобы разбираться во внутренних делах Рейхстага, где левые скамьи занимались социалисты. Пришлось пересмотреть заново труды почтенного географа Фридриха Ратцеля, который позже сделался отцом Фашистской геополитики. Именно от него пошло такое понятие, как «срединная Европа». Восточные границы ее Рацель умышленно не указывал, давая понять, что Польша и Россия в будущем испытают силу немецкой экспансии. Зато Великая Германия пангерманцами помещалась в центре Европы, уже поглотившей Голландию, Румынию, Бельгию, Сербию, Прибалтику и Украину. Вот вам и Рацель.